Глава двадцать восьмая. Неосведомленность. Я проснулась в полной темноте, не понимая, где нахожусь, и который час за прошедшие месяцы я привыкла к солнцу, возвещавшему о наступлении утра. Сперва мне показалось, что еще ночь, но потом почувствовала, как жжет щеку и болит спина, и вспомнила, где я. Рядом кто-то дышал тихо и ровно. Я не испугалась. Этот звук я узнала бы из тысячи. Среди ночи Джейми прокрался обратно и заснул рядом со мной. Может быть, его разбудила перемена в моем дыхании, а может, мы просто привыкли просыпаться одновременно. Но не успела я продрать глаза, как Джейми встрепенулся. — Аня, — прошептал он, — я тут, рядышком. Он облегченно вздохнул Темнотища какая, — сказал он. — Ага. — Как думаешь, завтрак уже начался? — Не знаю. — Что-то я проголодался. Пойдем посмотрим. Я не ответила. Он правильно воспринял мое молчание, это был отказ. «Ани, тебе не нужно тут прятаться», — серьезно заявил он, подождав минуту. «Ночью мы с Джаредом поговорили, и он дал слово, что больше не будет к тебе цепляться». Я чуть не улыбнулась. «Надо же, цепляться ко мне». «Пойдем», — настаивал Джейми, его рука отыскала мою. «Ты правда этого хочешь?» — негромко спросил я. «Да, все будет как раньше». мэл «Как лучше?» «Я не знаю. Мелани разрывалась между стремлением быть объективной и желанием видеть Джареда. «Знаешь, это безумие. Ты ведь тоже хочешь его видеть. А вот это уже точно безумие». «Ладно, Джейми», — согласилась я, — «только пообещаю, что не расстроишься, если все будет не так, как раньше. Договорились? Если кто-то некрасиво себя поведет, главное, будь готов ко всему. Все будет хорошо, вот увидишь». Я послушно брела за ним по темному туннелю. Он так и не выпустил мою руку. Мы вошли в большую пещеру. И я приготовилась к худшему. Люди могли отреагировать на мое появление как угодно. Кто знает, о чем они говорили, пока я спала. Огород был безлюден, хотя на утреннем небе вовсю светило солнце, которое отражалось в сотнях зеркал, и мгновенно меня ослепило. Джейми не обратил внимания на пустующую пещеру. Его взгляд был прикован к моему лицу — Свет упал мне на щеку. — Ой! — охнул Джейми. — Как ты, больно, да? Я легонько коснулась лица. Кровь запеклась вместе с песчинками шершавой коркой. От прикосновения щека заныла Ничего страшного, — прошептала я. От вида пустой пещеры мне стало не по себе. Хотелось говорить тише. — Где все? Джейми пожал плечами, по-прежнему всматриваясь в мое лицо. — Занято, наверное, — ответил он, не понижая голоса. Я вспомнила прошлую ночь и нахмурилась. Интересно, что это за тайна, о которой он не хочет мне говорить? Как думаешь, о чем он умалчивает? Аня, я знаю, не больше твоего. Ты человек. Где ваша хваленая интуиция? Интуиция? Интуиция мне подсказывает, что мы не так хорошо знаем это место, как нам казалось, заявила Мелани. Мы прислушались к зловещей тишине. Из ведущего в кухню коридора послышался привычный обеденный шум. Я с облегчением вздохнула. Не то чтобы я по кому-то соскучилась, ну, разумеется, не считая болезненного желания увидеть Джареда, просто от меня что-то пытались утаить, и безлюдные туннели навевали тревогу. Кухня была полупуста. Непривычно для утренних часов. Впрочем, я не обратила на это внимания. Манящий запах, доносившийся из каменной печи, лишал способности мыслить о, -о, -о! воскликнул Джейми. «Яичница!» Мальчик устремился вперед, и я охотно направилась за ним. Едва сдерживая урчание в животах, мы почти бегом направились к стойке у печи. На раздаче с пластиковым черпаком в руке стояла мамаша Люсина. Обычно за завтраком было самообслуживание, только вот обычный завтрак состоял из простого хлеба. Люсина поглядела на Джейми и сказала, «Раньше надо было приходить, вкуснее было». «Все равно вкуснотища!» — с воодушевлением возразил Джейми. Все уже позавтракали? Почти все. Кажется, один под нос отнесли доку, и остальным... Люсина осеклась и впервые посмотрела на меня, а следом за ней на меня посмотрел и Джейми. На лице люсина мелькнуло какое-то выражение, но слишком быстро сменилось другим, она заметила отметины на моем лице. Много там осталось? Воодушевление Джейми прозвучало чуть наигранно. Люсина склонилась над печью и с усилием вытянула металлический противень с раскаленных камней, зацепив его чашкой черпака. «Сколько ты хочешь, Джейми?» «Тут полно», — сказала она, не оборачиваясь. «Представь, что я Кайл», — хихикнул он. «Порция для большого дяди Кайла», — сказала Люсина, почему-то грустно улыбаясь. Она до краев и даже с горкой наполнила одну из суповых мисок чуть жестковатым омлетом и вручила миску Джейми. А потом Люсина снова на меня посмотрела, и я поняла, что означает этот взгляд. «Давай сядем вон там, Джейми», — сказала я, увлекая его подальше от стойки. Он удивленно на меня уставился. «А ты что, не будешь?» «Нет, все». Я хотела было добавить «хорошо», но мой желудок предательски заурчал. «Анни?» Джейми посмотрел на меня и перевел взгляд на Люсину, которая стояла, скрестив на груди руки. «Я хлеба поем». пробормотал я, пытаясь увести его от стойки. «Нет». «Люсина, в чем дело?» Джейми, выжидающий, смотрел на нее. Она не пошевелилась. «Давай-ка я тебя сменю». Джейми насупился, сжал губы в упрямую линию. Люсина пожала плечами, положила черпак на каменную стойку и медленно отошла, не удостоив меня взглядом. «Джейми», торопливо забормотал я, «это же не для меня еда». Джаред и остальные рисковали жизнью не для того, чтобы я тут шоковала. Мне вполне достаточно хлеба. — Аня, не глупи, — сказал Джейми. — Теперь ты живешь здесь, как и все мы. Никто же не возмущается, когда ты стираешь белье и печешь хлеб, и потом яичница все равно скоро испортится. Если ты не съешь, ее просто выкинут. Казалось, взгляды всех присутствующих буравили мне спину. «Кое-кого это вполне устроит», — сказала я совсем тихо, чтобы услышал только Джейми. «Даже не думай!» — Джейми перескочил через стойку, наполнил омлетом вторую миску и подтолкнул ее ко мне. «И чтобы до последней ложки все съела», — решительно заявил он. От одного взгляда на миску рот наполнился слюной, но я отодвинул яичницу в сторону и сложила руки на груди. «Ладно». Джейми нахмурился Отшвырнул свою миску через весь стол и сложил руки на груди. «Раз ты не ешь, я тоже не буду». Его живот ответил громким ворчанием. С минуту мы смотрели друг на друга. От аппетитного запаха в животах у нас дружно урчало. Джейми то и дело поглядывал на еду краешком глаза. И столько тоски и желания было в его взгляде, что в конце концов я не выдержала и сдалась. «Будь по-твоему». Я пододвинул обратно его миску, а за ней свою — Джейми дождался, пока я съем первый кусок, и лишь затем приступил к своей порции. Я ощутила вкус яиц на языке и едва не застонала. Конечно, мне доводилось есть вещи повкуснее остывшего жестковатого омлета, но в то мгновение я так не думала. Тело жило настоящим. Реакция Джейми мало отличалась от моей. Он шустро налег на еду и с дикой скоростью метал в рот омлет — На дыхание времени у мальчика не оставалось, и мне пришлось следить, чтобы он чего доброго не поперхнулся. Сама я жевала медленнее, надеясь, что смогу убедить его доесть мою порцию после того, как он умнёт свою. Едва наше маленькое противоборство закончилось, а голос слегка улёгся, я наконец заметила как ведут себя люди в столовой. По идее, яичница на завтрак после месяцев однообразия должна была поднять всем настроение — Однако в воздухе витал дух уныния, разговоры велись шепотом. Может, причиной тому вчерашний скандал? Я оглядела столовую, поймала на себе несколько взглядов, но остальные не обращали на меня ни малейшего внимания, а шепотом разговаривали все. На лицах не было ни злости, ни вины, ни напряжения, ни одной из ожидаемых эмоций, только глубокая печаль и отчаяние. В дальнем углу, как всегда в стороне от всех, Сидела Шерон, которая с бесстрастным видом поглощала завтрак. По ее щекам одна за другой катились слезинки, падали прямо в тарелку, а она продолжала есть, погруженная в свои мысли. «Что-то случилось с доком?» — тревожным шепотом спросила я у Джейми. «Возможно, у меня развелась мания преследования, потому что, судя по всему, я тут ни при чем». Царившая в комнате печаль, похоже, имела отношение к другой человеческой драме, до которой меня не допускали. Может, поэтому все и были так заняты? Произошел какой-то несчастный случай. Джейми посмотрел на Шерон и вздохнул. Нет, с доком все в порядке. Тетя Мэгги? Она ранена? Он покачал головой. А где у Уолтера шепотом допытывалась я? Меня снидало беспокойство при мысли о том, что с кем-то из обитателей подземного городка что-то случилось, даже с теми, кто меня ненавидел. «Точно не знаю, но, кажется, с ним все в порядке». Я вдруг поняла, что Джейми печалится вместе с остальными. «Джейми? Что такое? Чем ты расстроен?» Джейми уткнулся в миску с омлетом, теперь он ел медленно, не спеша и ничего не ответил. Я попыталась подсунуть ему то, что оставалось в моей миске, но он наградил меня таким свирепым взглядом, что я придвинула миску обратно и больше не спорила. Мы отнесли наши миски в большое пластиковое ведро с грязной посудой. Оно было заполнено, и я сняла его со стойки. Что бы ни творилось сегодня в пещерах, лучше мне спокойно заняться мытьем посуды. Джейми пошел следом, держась на стороже. Мне это не понравилось. Случись что, я не позволила бы ему выступить в роли моего защитника. Впрочем, как только мы обогнули большое поле, к нам присоединился другой, уже ставший привычным, телохранитель так что это был спорный вопрос. Иена с ног до головы покрывала светло-бурая грязь вперемешку с темными пятнами пота. Сквозь бурые полосы на его лице проступало утомление, он был подавлен, как и остальные. Цвет грязи резко отличался от красноватой грязи пещер. Похоже, утром Иен выходил наружу. Вот вы где. Он направился к нам широким шагом, быстро сокращая расстояние, Дойдя до нас, он не замедлил хода, а подхватил меня под локоть и увлек за собой «Ныряй сюда». Он потащил меня в узкий туннель, ведущий к восточному полю, где почти поспела кукуруза. Скрывшись из зоны видимости, мы остановились у входа. Рука Джейми мягко легла мне на плечо. Через полминуты в большой пещере послышались чьи-то голоса. В негромких голосах сквозило уныние и подавленность, совсем как на лицах людей в столовой. Собеседники прошли в двух шагах от расселинок, где мы спрятались. Рука Йена на моем локте напряглась, пальцы вжались в ямку над косточкой. Я узнала голоса Джареда и Кайла. Мэла не заметалась, пытаясь вырваться, да я и сама ослабила контроль. Мы обе хотели видеть лицо Джареда. Хорошо, что Йен нас удержал. Бесполезно. Сколько можно пытаться, — говорил Джаред. Он думал, в этот раз получится. Он был так уверен. Ну... — Если однажды она отыщет ответ, это окупит все усилия, — не соглашался Кайл. — Если... — фыркнул Джаред. — Хорошо, что мы нашли бренди Такими темпами док весь ящик выдавит к вечеру. Он скоро отрубится. Голос Кайла постепенно стихал вдали. — Надеюсь, Шерон... Больше я ничего не разобрала. Йен выждал еще несколько минут и выпустил мою руку. — Джаред обещал... — недоуменно протянул Джейми. — — Ага. А вот Кайл — нет, — отозвался Йен. Они вышли из укрытия. Я медленно последовала за ними. Йен, наконец, заметил, чем у меня заняты руки. — Посуду оставь на потом, — сказал он мне. — Не будем им мешать. Пусть приведут себя в порядок и займутся своими делами. Я хотела было его спросить, где он перепачкался, но, скорее всего, он, как и Джейми, не ответил бы. Я вгляделась в туннель, что вел в пещеру с реками, и задумалась над происходящим. Йен сердито фыркнул. Я испуганно посмотрела на него, и только тогда поняла, что его так расстроило. Он увидел мою щеку и потянулся к моему подбородку. Я дернулась, и он убрал руку. Меня от всего этого тошнит. Судя по его голосу, ену и впрямь стало дурно. Но хуже всего то, что если бы я отправился вместе с ними, оказался бы сейчас в числе твоих обидчиков. Я покачала головой пустяки, и вовсе не пустяки, — пробормотал Йен — и обратился к Джейми. «Тебе пора на занятия. Чем быстрее все вернется на круги свои, тем лучше». «Шерон сегодня, наверное, будет лютовать», — занял Джейми. И усмехнулся насмехнулся. «Придется пострадать за правое дело». «Не завидую я тебе». Джейми вздохнул и поддел ногой грязь. «Присматривай за Ани». «Присмотрю». Джейми побрел прочь, ежеминутно оглядываясь, пока не скрылся в следующем туннеле. «Давай-ка сюда». Не успел я и слово сказать, как Йен выхватил у меня ведро с посудой. — Оно не тяжелое, — сказала я. — Не стоять же мне с пустыми руками, пока ты таскаешь тяжести. Он снова усмехнулся. — Считай меня галантным кавалером. Пойдем поболтаем где-нибудь в укроновом уголке, пока все не уляжется. встревоженные словами Йена, я последовал за ним. — Галантный кавалер? У меня? Он направился прямиком к кукурузному полю, и дальше, через грядки, осторожно пробираюсь меж высоких стеблей. Я шла следом, пока он не остановился посредине поля, отставил в сторону ведро с посудой и развалился на сырой земле. «Да уж, уголок укромный», — сказала я. И, скрестив ноги, уселась рядом. «А как же работа?» «Ты слишком много работаешь, Аня. Без выходных, которые есть у всех. Зато есть чем занять руки», — пробубнила я. «Сегодня у всех перерыв, отдохни и ты». Я удивленно на него посмотрела. В отраженном свете зеркал на кожу ложились двойные тени, похожие на полоски зебры. Под странным узором из тени и грязи на бледном лице Йена проступала усталость. «Судя по твоему виду, ты работал». Он прищурился. «Ну, теперь-то я отдыхаю». «Джейми не говорит мне, что происходит», — прошитал я. «Правильно, и я не скажу». Он вздохнул. «Ни к чему тебе знать». Я опустила глаза, разглядывая темно-красную и бурую почву, под ложечкой засосала. Со мной отказывались делиться. Что могло быть хуже? Я попыталась представить и не смогла. Впрочем, наверное, мне просто не хватало воображения. Пожалуй, это не совсем честно, нарушив долгое молчание, заговорил Йен, задавать вопрос. Ведь я не ответил на твой Но можно я все-таки спрошу? Я была рада отвлечься. Валяй. Он не сразу продолжил, и я подняла взгляд, ища причину его сомнений. Йен потупился, рассматривая полоски грязи на тыльной стороне своих ладоней. Я знаю, что ты не лжешь. Теперь я это понял, тихо произнес он. И поверю любому твоему ответу. Он пристально рассматривал перепачканные руки. Раньше... Я не принимал всерьез историю Джеба, несмотря на их сдоком уверенность. аня спросил он и посмотрел на меня. «Она еще там? С тобой? Девушка, в чем теле ты находишься?» «Это больше не было моим секретом. И Джейми, и Джеб знали правду. Да и какая разница? Я доверял Иену. Он ни за что не проболтается, не поставит под угрозу мою жизнь». Да, призналась я, Мелани все еще здесь. Он медленно кивнул, и каково вам, тебе, ей? Это трудно для нас обеих. Поначалу я бы все на свете отдала, только бы она исчезла, а сейчас я к ней привыкла, я усмехнулась, всегда есть с кем поговорить. Мелани гораздо сложнее, она заперта у меня в голове, словно в тюрьме. Но лучше быть узницей, чем исчезнуть насовсем. Я не знал, что существует выбор. Поначалу выбора не было, но люди обнаружили, что происходит, и начали сопротивляться. Наверное, все дело в знании. Те, кто понимал, что их ожидает, боролись, в отличие от тех, кого застали врасплох. А если поймали меня, глаза Ены сверкнули... Ты вряд ли бы исчез. Только вот многое изменилось. Пойманных взрослых больше не используют в качестве носителей. Слишком много проблем. Мои губы снова тронула грустная усмешка. Вот как я расклеилась, прониклась симпатии к носителю, сбилась с пути. Йен погрузился в раздумья. Его взгляд то пробегал по моему лицу, то возвращался к кукурузе. А иногда вдруг застывал, устремленный в пустоту. И как со мной поступит сейчас, если поймают? Наконец спросил он. Думаю, они все равно произведут внедрение. Попытаются получить информацию. Вероятно, подсадят ищейку. Иена передернула, а я продолжила. Носителем ты не станешь. Вне зависимости от того, получат они нужную информацию или нет, тебя утилизируют. Слова давались мне с трудом. Меня затошнило. Странно. Обычно тошноту вызывали явления из мира людей. Впрочем, раньше на других планетах я никогда не смотрела на наши действия с точки зрения тела не было необходимости. Если тело имело функциональные дефекты, от него быстро и безболезненно избавлялись. Утилизировали, как утилизируют неисправную машину. Но какой смысл его хранить? Помимо прочего, иногда тело признавалось негодным из-за некоторых особенностей психики, опасных пристрастий, склонности к насилию, такие неизлечимые состояния делали тело небезопасным для окружающих, ну и, разумеется, в случаях, когда разум был слишком силен, и стереть его не удавалось. Аномалия, свойственная этой планете, неукротимость духа как дефект. Внезапно я осознала отвратительность подобного подхода. «А если поймают тебя?» — спросил он. «Если поймут, кто я? Если меня еще ищут...» Я подумал о своей ищейке, меня передернуло, как только что ена Меня извлекут и пересадят в другого носителя, в какого-нибудь ребенка, и будут надеяться, что я вновь стану собой. Возможно, отправят на другую планету, подальше от дурного влияния. А ты сможешь снова стать собой. Наши взгляды встретились. Я — это я. Я не растворилась в Мелани. Будь я медведем или цветком, я чувствовала бы себя точно так же. А тебя не утилизируют? С душами так не поступают. У нас не существует смертной казни, да и других наказаний, если уж на то пошло. Ради моего спасения будет сделано все возможное. Я всегда верила, что так и надо, и лишь теперь поняла, как сильно заблуждалась. Я живу тому доказательству и вполне заслуживаю казни. Я ведь предатель, верно? — Нет, пожалуй. — Эмигрант, что ли? — Йен поджал губы. — Ты ведь не предала своих, а лишь покинула их общество. Мы снова замолчали. Мне очень хотелось ему верить. Я размышляла над словом «эмигрант», пытаясь убедить себя, что имею право называться хотя бы так. Йен громко вздохнул, и я испуганно подскочила. — Как док протрезвеет, покажем ему твою щеку. Он потянулся к моему подбородку, и на этот раз я не отдернулась. Он повернул мне голову в одну сторону, в другую, хорошенько рассматривая ссадину. Ничего особенного. Выглядит ужасно, но на самом деле вполне терпимо. Надеюсь. Вообще-то вид и правда тот еще. Он вздохнул и потянулся. Хватит нам тут прятаться. Наверняка Кайл давно уже искупался и дрыхнет. Помочь тебе с посудой? Вместо того, чтобы перемыть посуду в ручье, мы с Йеном отправились в темную купальню, где меня бы никто не заметил. В темноте на пологом берегу Чернильного водоема я отмывала миски, как труженица невидимого фронта, а он смыл с себя следы таинственных утренних занятий, после чего вызвался мне помогать. Мы вместе домыли последние грязные миски, и Йен отвел меня обратно на кухню, куда потихоньку подтягивался на обед народ В меню преобладали скоропортящиеся продукты. Мягкий белый хлеб, головы сыра, чеддер, сочные розовые кольца вареной колбасы. Люди за обе щики уминали вкусности, и все-таки в воздухе витало уныние. Царила напряженная тишина, ни улыбок, ни смеха. Джейми ждал меня за нашим обычным местом, скрестив руки на груди. Перед ним возвышались две высокие горки бутербродов. я удивленно посмотрел на мальчика, Но вопросов задавать не стал, а пошел за своей порцией. Упрямый мальчишка. Я усмехнулась и потянулась за бутербродом. Едва я откусила кусок, как Джейми вовсю заработал челюстями. Вернулся ен и мы молча поглощали вкусную еду. мне на разговоры, ни на что другое отвлекаться не хотелось, ведь для этого пришлось бы освободить рот. Мне хватило двух бутербродов, а Джейми с Йеном все ели и ели, пока у них не начали лопаться животы. Казалось, Иена вот-вот хватит удар. Ему явно стоило больших усилий держать глаза открытыми. «Бора на занятия, дружок!» — обратился он к Джейми. Джейми смерил его оценивающим взглядом. «Может, я лучше тебя сменю?» «Иди учись», — быстро проговорила я. «Мне хотелось, чтобы сегодня он находился на безопасном расстоянии от меня». «Позже увидимся, ладно? Не волнуйся, В общем, не волнуйся ни о чем. А то, казалось, краткий ответ легче скроет ложь, а может, во мне снова проснулся сарказм. Как только Джейми ушел, я повернулась к разомлевшему Йену. Ты бы отдохнул. Со мной все будет хорошо. Посижу где-нибудь незаметно, в кукурузе или еще где. В общем, не пропаду. Где ты спала прошлой ночью? Глаза Йена пронзительно сверкнули под полуприкрытыми веками. А что? Я бы там прилег... Рядом со мной тебе прятаться не надо. Мы разговаривали очень тихо, чуть ли не шепотом. Никто не обращал на нас внимания. Ты же не можешь следить за мной каждую секунду. Поспорим. Я пожала плечами. Оставалось лишь ждаться. Я вернулась обратно в нору, где меня держали в первое время. Йен нахмурился, ему это не понравилось. Однако он не стал спорить и направился в коридор, ведущий к складу. На главной площади вовсю бурлила жизнь. Возле огорода ходили люди с мрачным видом, глядя под ноги. В темном туннеле я попробовал еще раз добиться ответа. «Ян, к чему все это? Чем дольше вы сохраняете мне жизнь, тем больнее Джейми перенесет утрату. В конце концов, разве будет не лучше для него, если...» «Анни, ты ошибаешься. Мы же не звери. Мало кто желает тебе смерти». «Никогда не считала тебя зверем», — тихо сказал я. — Спасибо. Если бы и считала, я б тебя не винил, даже и не думал. На этом наш разговор оборвался. За поворотом тускло мерцал голубой свет. — Тсс! — выдохнул Йен. — Жди здесь. Он приостановил меня, а сам двинулся вперед, не боясь, что его шаги услышат, и исчез за углом. — Джаред! — в голосе Йена послышалось притворное удивление. Сердце в груди сдавило, скорее от боли, чем от страха. «Знаю, ты привел с собой эту тварь!» — громко отозвался Джаред, и его слова разнеслись по всему коридору до самой главной площади. «Ну что ж ты, давай, выползай-ка!» — с грубоватой издевкой позвал он.